но я говорю о том что вот, э, речь идет о том что, вот как плохо когда там э, огромное количество это, психически больных э, в вот, генеаологии и как это, вот человека все этого как быть когда это, ребенок вот с такой такойецкой отиращенной наследственною Но опыт показывает, что действительно отягощенная наследственность – это страшная вещь. Потому что психические лечебницы все полны такими людьми. там ну, Мы знаем о том, как на арчитках хватает таких людей и прочее и прочее. Но я знаю примеры, просто реальные примеры отягощенный наслед но отягощенная наследственность это э, наследственность когда э, действительно поро э, э, с природой становится чрезвычайно и вот э, э, ну, вопреки всяким там психиатрическим мнением на, на отягощенная наследственность на лицо очень легко определить в чем она проявляется но никакой болезни нет на протяжении мы по, по, по, ну, по крайней мере мы не известны 4 поколения ни одного проявления психического болезни почему? потому что Очень правильная церковная жизнь. Вот, э, ну, вот э, стоны идут относительно того, что э, бороться с этим нельзя и прочее. Нет, можно. Вот я вам вот говорю, что я знаю примеры четырёх просто поколений. никогда без всяких исключений в наследственности, не то что там э, двое э, братьев здоровых против борьбы, э, или там ещё что-нибудь, нет ничего подобного все идет действительноосновно осложнение есть осложнения потому что тихо по человеку э, ну, по, у нас скажем э, с точки зрения э, такой вот э, наших э, мы очень расслаблены расслабенные в том отношении что мы можем воспринять в себе самые разные определен нашего мира смотрите на телевизор и лишь пойти на какое-нибудь перволечение себе устроить потом пойти в цепь, потом почитать роман потом поработать правда вот для таких людей уже этого допускать нельзя для них существует естественно только форма одна молись и работай вот действительно здесь и тогда никакие болезни не берут поэтому вот так э, э, э, э, здесь э, э, мы и об этом именно и говорим что в церкви собственно говоря э, приходят люди но, это, но в земной церкви это путь к Богу а раз путь к Богу то здесь есть много от человеческой деятельности теперь конечно вот на протайстве покаяния Человек приходит каяться в своих грехах, но вполне понятно, что да, не зря употребляется термин «должно быть сокрушение греха». Не называться грех «батюшка, я грешен чем-то и чем а именно должно быть, во-первых, сокрушение греха, во-вторых, Прилагать все усилия человек должен для того, чтобы справиться с греховными наклонностями и с теми последствиями, которые произошли в том случае, если это еди, единичный как бы греховный акт, наружу. то есть здесь приходится бороться со всем этим. А раз приходится со всем этим бороться, то в таком случае надо изыскивать помощь для борьбов. Вот здесь и важно таинство покаяния, при котором человек получает благодать для борьбы с грехом. Это не просто какое-то внешнее действие, а сам человек своей деятельностью, своей свободной волей в состоянии теперь либо изглавить потность, грехи и его, грех, грех и его последствия, либо их оставить и разлить дальше. Здесь сложность правда? Ну вот давайте все-таки пойдем дальше. Значит, ну то, что вы знаете, что начало церкви произошло это, то, что Святой дух стал обитать в лодих, сошествием видимым, видимое сошествие, ну, очевидно, почему видимое сошествие, потому что мы с вами иначе и не можем воспринимать духовное, как через видимое. Мы не можем просто взять и сесть, задуматься, придумать войну ими. Мы должны ее взять и прочесть а прочесть значит знать русский язык, значит надо знать буквы, значит надо понимать слова и понимать э, смысл, правда? То же самое происходит и э, здесь. Вот э, аналогично, на более высоком этапе. То есть мы видим э, Духа Святаго как огненный язык, который пришёл, И мы видим следствие, а именно вдохновение учеников. Мы слышим, просто буквально слышим, читая в Евангелии сказания, деляне апостольских, что, какова была речь после этого апостола Петра. Правда? Причем, заметим, если бы мы были с вами еще культурологами какими-нибудь, то мы могли бы э, так себе представить вот психология до э, этого момента э, простой рыб э, который импульсивный там, еще что-то но эти характеристики все знаете правда и вдруг речь э, по, такая которая не характерна для э, по, по, по простого рыбака а уже умудренного каким-то совершенно новым знанием новой формой жизни. И это мы наблюдаем с вами сразу. Также, как мы за этим можем проследить на каждой странице Нового Завета. Ну, уже не говоря о том, что мы можем все это заметить еще на же святых. Как меняется человек тогда, когда он предает себя Богу вот это изменение может быть очень, не обдумывайте, что вам сказать. Дух Святый вам даст. Ну, даст не в том смысле, что он будет за вас говорить, а в том, что он поможет вам правильно понять дело и понять и чтобы ты сам смог найти нужные слова для того, чтобы выразить то, что тебе надо для данного момента но таких можно найти примеров в истории нашей очень много но вспомните хотя бы преподобного Сергия который никак мог выучиться читать вот вам ну, совершенно же Неожиданное, правда, обращение. Ну и многое другое. Теперь, значит, конечно, апостолы после этого проповедовали покаяние во имя Христова и отпущение грехов во всех народах, начав от Иерусалима. Это Вуха, 24 глава, 27 стиха. Теперь апостолы заповедовали собираться для слушания Слова Гожия и совокупных молитв. но ну, здесь можно взять Деяния 2 глава 42-46 стих, 20 глава 7 стих. Увещали блюсти единение Духа в союзе мира. но и все от единого хлеба пресечают. 1 Калинфянам, 10 глава, 17 стих. Но вы знаете, что создаётся видимая иерархия церковная. Ну, об этом можно много не говорить. Но самое, может быть, ещё важное, это то, что таинство церковное с самого начала происходит. Мы знаем о таинстве уже о по таинстве покаяния. Здесь, безусловно, вопросы есть в отношении покаяния. Потому что покаяние, с одной стороны, есть некоторое нравственное добродетие. Но вы можете вспомнить покаяние ненавидим. Правда? Вы вспомните покаяние, в котором призывал Иоанн Креститель. До церкви. Там, где Бог шел на помощь людям. И действительно, там, где человек пытается нравственно себя усовершенствовать, особенно через покаяние, там действительно человек какую-то помощь получает. Но не ту, которую мы получаем в таинстве покаяния. Вот это вот надо здорово понимать что э, э, это размышляющая помощь невидцам или помощь в церкви как таковой, она размышляющая э, если то можно относить э, к э, типу э, помощи, э, ну как сказать, об, такого промысла можно или же э, к действию предваряющей благодати, то здесь мы уже имеем дело с благодатью э, христианской. Особенной благодатью. Э, и то, что существует возрождающая и освящающая благодать в Церкви, вот это для нас является сам существом. Теперь следующий параграф. Цель церкви. Ну, Господь был послан Отцом взыскать и спасти погибших. Матфея, 18 глава, 11 стих. Значит, необходимость э, спасения людей, приведения всех в Царство Божие. Вот это основная цель, которую э, которая здесь э, была поставлена. И церковь основана для того же, а именно продолжение совершенного им дела спасения человеческого рода, чтобы в ней обрели спасение все ищущие его через усвоение плодов искупления». «Условия духовного возрождения и освящения человека — это вера в Господа нашего Иисуса Христа, ибо лишь верующий в Него не погибнет, но гибнет живет вечный». Иоанн 3, глава 16, стих. Кроме того, вы помните в обетовании евангельском, когда Господь сказал шучу «научите» вся язык, и крестящий их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, там была еще такая интересная добавка относительно того, чтобы человека, чтобы творили то, что чему научил их сам Господь Христос. Поэтому здесь должно быть прежде всего просвещение людей. Вот это вот просвещение людей – это первая задача апостольская, которая была. Но просвещение людей э, и освещение. Э, здесь э, трудно э, разделить э, и понять, что это такое, потому что мы сейчас словом «просвещение» обычно э, пользуемся для того, чтобы показать, э, чему человека можно научить. На умственном уровне взять самоучителя, аскетики, и поэтому самоучителю пытаться стать аскетом. Но я специально так утрированно говорю, чтобы сразу вы почувствовали, что что-то здесь не то. Правда. Хотя, конечно, самоучитель после слесарному делу вполне подходит. Здесь можно им пользоваться. Так же, как с самоучителем английского языка. Но с некоторыми поправками. Плохо говорить будет Но читать по-английски будем, мы будем пользоваться самоучителем. Э, вот в духовной жизни, конечно, это не так. Э, потому что в духовной жизни должно быть э, какое-то жизненное явление. И это жизненное явление выражается ну, на первых парах «покайтесь» и веруется в Евангелие. Вера в то, что Господь есть Спаситель. Это первое, что с чего начинаем. Но второе это то, что э, здесь есть место. То, что можно действительно узнать заповеди Божьей. Но, безусловно, И познание заповедей Божьих не должно быть формально, не должно быть таким, как вот ну, как-то Толстой принимает. Не противьтесь злому. Вот и все. Там убивают твою жену, твоих детей, а ты не противься злому. Вот, так сказать, есть заповедь, да? вот, я его по заповеди убил, там, напротився и, и так далее. Нет, не так, потому что во всём должна быть жизнь. Ведь, ну, мы сами знаем, что нельзя научиться купаться по справочнику, который ты читаешь в лёжные Правда? Скорее всего, тебе надо отбросить этот справочник в сторону. Ну, кое-какие вещи оттуда надо узнать. Все-таки даже для себя, и если ты хочешь научиться плавать, надо залезть в воду и попытаться плавать. Правда? Точно так же и в жизни церкви. Конечно, это, это не просто вот взять и для человека не церковного рассказать, а что в церкви происходит. Да невозможно это передать. Ну, возьми, попредите ну, и посмотрите. Вот это вот действительно так. но вот мы с вами говорим там о, о, о таинствах. Но мы можем сколько угодно даже неверующему человеку рассказывать о том, что такое вещество таинства. Что в, в, в, в, в таинствах Э, во всех таинствах э, кроме Евхаристии вещество не меняется оно остается неизменным в течение всего священнодействия что за ним подается невидимая благодать а вот в таинстве Евхаристии происходит совершенно противоположное а именно само вещество э, э, э, таинства а именно венеолог и хлеб превращаются в Кровь и тело Господа нашего Иисуса Христа. Что после, молитва, так и после молитвословий это уже тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа и ничто другое. Никакой там ни хлеб, не вино. Можно это объяснить человеку вне церкви? Да людям в церкви это трудно. Это трудно объяснить но было но можно всегда почувствовать в церкви во всяком случае можно опытно это узнать а именно можно там взять меня разбавить его теплй водой выпить закусить там хлебом это будет одно действие и причастие и наверняка все знают что во время причастия Часто мы ощущаем что-то необыкновенное, то, что мы не можем передать словами. И это это совершенно то, что можем не можем мы передать словами, вот это вот ощущение, это то, ощущение человека, который уже жил в церкви, который знает, что вдруг он сам стал, домом для Господа нашего Иисуса Христа, что Христос во мне, это совершенно отличается от, от всех других от, от образов, которыми можно да, э, только говорить. Да. Поэтому, конечно, здесь э, вот, просвещение и освещение людей должно идти вместе. Христос возлюбит церковь, и себе предаде за ню, да светит ее, очистив баню водную глаголе. Ну, то есть крещение, погружение с произнесением известных слов. Вот что значит «очистив баню водную глаголе». Да представит ли у себя славную церковь, то есть всех верующих, неимущих скверных или пороков, или нечто от таковых. Но так да будет свято и непророчно. Эфисеем 5 глава, 25 стих. Той Иисус Христос дал есть оба ума апостолы, оба, оба же пророки, оба же благовестники, оба же пасты и учителя э, к совершению, то есть поставление состояния соответствующей цели по ее значению, святых, к совершению святых, в дело служения, Созидание, то есть расширение новыми членами, тела Христова, и до где же достигнем все э, соединения, ну, то есть единственность веры и познания Сына Божия. У мужа совершенный, но меру возраста исполнения Христова. Эфисей, 4 глава, 11-13 стихи. Для выполнения этой цели необходимо э, творческое действие со стороны Святаго Духа. Просвещение человечества Христовой истины предполагает обладание Церкви этой истиной во всей ее полноте и сохранение ее в чистоте и неповрежденности. А это возможно при обитании в Церкви не только человеческих, но и божественных сил. В ней и через неё вся нам божественная сила, я же животу и благочестию, подана разумом, кто призвал, до нас. Второе послание Петра, 1 глава, 3-4 стих. В головой церкви, как своего тела, пребывает и будет пребывать до скончания века сам Иисус Христос, а невидимый правитель ее и кормчик, И есть двух святых. но ну, здесь ä, имеется в виду ä, то, что ну, формчий – это тот, который направляет. Ä, и который действительно ä, от него зависит усвоение нами плодов искупительных жертвы Христовы. И, по, и от, от него зависит наше направление к Богу только от святаго Духа. Значит, будучи телом Христовой Церкви, растет возрастом Божиим. Колосаем, 2 глава, 9 стих. Как здание, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм Господи. Исчисель, 2 глава, 21 стих. Кроме видимого, количественного роста, еще в большей степени духовный рост, совершение святых. Значит, когда мы говорим о количественном росте, мы имеем в виду то, что церковь должна как бы приобретать полноту с течением времени. В нее должны приходить новые и новые члены. Эти новые члены но и географически и временным образом возникают новые которые присоединяются к церкви но а кроме этого количественного роста есть еще и духовный рост каждого человека который находится в церкви духовный рост происходит прежде всего через выполнение церковных установлений церковных установлений ну простых это мы их хорошо знаем вот мы молимся молимся утром, молимся вечером перед обедом, после обеда связанное с делами нашими вот заметьте что с какого-то момента времени даже при таком выполнении молитвы человеку становится как-то легче жить И э, человек лучше начинает э, просто ориент свою, свою работу, просто и всю свою жизнь э, компоновать наилучшим образом. это ну, э, ну, не только в этомную роль молитвы, э, да, хотя и это тоже вер. Вы знаете, я даже на проповедях часто говорю, что вот молитва хороша тем, что мы все вместе скажем утренняя молитвы вроде бы каждый в отдельности, читает, а на самом деле мы в всей церкви это делаем. Поэтому это в моих словах и даётся. А там, где двое и трое собраны во там и я посредине. Поэтому роль молитвы очень велика, особенно роль совместной молитвы. Такой. Я об этом говорю. И не, не говорю о более важной части, которую трудно понять на самом деле для Если вы говорите о проповеди, допустим, я еще не умею это говорить просто. Ведь дело в том, что молитва — это не перечисление там, благодарности или прошения к Богу. Молитва — это, прежде всего, совершенствование своего сердца и своего ума только это, а вот внешне молитва является в виде благоговейного обращения к Богу. Это внешняя часть, но вот о внешней части говорить как-то проще, а внутренней гораздо сложнее, но внешность и внутренность связаны между собой очень сильно, потому что, ну вы знаете, что Когда человеку уж очень много начитает текстов на каком-нибудь иностранном языке, то тогда в какой-то момент времени... ...нацепно соблюдать. Но там то, то отказывайся по пятницам, средам от мяса. Отказывайся от любимых своих вкусов. Если тебе нравится, там что уж очень нравится постное блюдо, то лучше от него откажешься. Ну, какие-то вот, вот, строгости, чуть-чуть э, ну, поменьше можно съесть, там есть все, ну, я, у каждого, вы сами понимаете, при нашей сложной жизни э, получается довольно сложная и эта, эта жизнь, но это оказывается действительно наиболее сильным лекарством, отгоняющим у бесов и у всех жизненных трудностей на самом деле молитва и пост в этом отношении необыкновенное действие оказывает но чем более если это сопровождается с постоянным призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа который сам говорил о том что он именем моих бесов если действительно мы будем с вами не поддаваться каким-нибудь случайным брошюркам которые мы вычитали где-то, а именно трезво относиться ко всему и бодрствовать в том смысле, чтобы ловить себя на каждом каком-то неправильном действии, неправильном помышлении. Если мы будем каяться, если мы что-то там нарушили, то тогда, конечно, при этой жизни происходит и возрастание, не уже не количественное, а качественное углубление в духовной жизни. То самое углубление, которое можно проследить последить э, но, по, по, на примерах святых, э, когда мы можем с благоговением э, читать процесс э, сочинения, скажем, Симеона Нового Богослова э, или э, Максима Респоведника, или э, еще что-то, э, с заведомым э, пониманием того, что мы этого не понимаем не понимаем не умственно умственно то мы совершенно спокойно там на градации все эти продем еще диссер на этом деле ума может хватить а вот опыта жизни мы чувствуем что у разных людей есть разные степени вот этого опыта цековного опыта жизни Поэтому вот, э, речь идёт не, не только о росте количественном росте, но ещё и о качественном росте, э, по, по именно о совершении святых. Э, через церковь совершается предназначение акции исправления полноты времён, дабы все небесное и земное соединить перед главой Христом. Офисия 1 глава 10 стих. Но мы с вами знаем еще один вид роста церковного, а именно то, что с течением времени появляется все больше и больше число святых. Затем появляется все более и более богослужебных текстов, практик богослужебных но примерно такого рода как. вы знаете, как сначала были, конечно, лихеды, э, и по святым, и по грешным. А потом они развились на полихеды и на монолиты. Правда? Вот это ну, так, чтобы богословски, затем с какого-то времени вот иан Дамаскин составил актои. Мы с вами знаем, что появляются все время богослужебные тексты, каноны, акафисты, которые все больше и больше применяют находятся в церковной жизни. Появляется духовная журжуто, письменность. Но письменность разного рода. С одной стороны, это экономические правила, э, которые, ну, апостольские постановления, затем постановления вселенских э, местных соборов, э, рост экономических правил, которые позволяют нам э, в нашей, в общем-то, очень трудной жизни, когда мы не можем различить доброе или злое, они, по крайней мере, позволяют нам э, э, э, э, правильно устроить в церковную жизнь нашу. Появляется большое количество творений святых отцов. Но вы начинали, там скажем, с пастора Ермы или послания апостола Варнавы, а ведь сейчас мы спокойно можем с вами еще изучать и творения святых отцов Игнатия Гринченинова, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского филарета московского правда все это творение святых отцов которые действительно являютсяются сокровищники нашей церкви и которые дают отрад нам потому что действительно в сложных условиях и нашей жизни мы находим как это ни странно удивительно ответ у людей которые писали за несколько столетий до нас ответ правильный потому что то что они писали часто предназначается для вечности а не только для такого -то времени но мало кто из нас может вспомнить какой нибудь роман каваля золотой звезды никогда в жизни его перечитывать люди не будут правда А вот какие-то произведения и литературные э, оказываются э, э, вечными. Э, будь это «Капитанская дочка», но ну это для э, литературы, а то, что имеет колоссальное значение не для душевной жизни, а для духовной уже творения святых отцов, вот это вот достояние э, э, э, нам, о, о, о, о, которое э, действительно позволяет нам жить в нашей церкви в нашем мире просто выживать давайте следующий параграф голова церкви Христос Спаситель и Дух Святой Парахлита Господь Иисус Христос невидимо пребывает в церкви Он не только основатель ее, но и источник новой, животворящей, святой жизни, получаемой от него, как от нового Адама, нового родоначальника, вместо прежней греховной жизни, последуемой от первого Адама. Он есть лоза, а верующие в него ветви. Иоанн, 15 глава, с 1 по 8 стих. Он есть путь, и истина, и жизнь, и без него, и помимо его, никто не приходит ко акту. Иоанн 14, 2, 6. Апостол Павел определяет отношение Иисуса Христа к церкви, как ее главы. «Бог того, то есть Иисуса Христа, даде главу выше всех церкви, я же есть тело Его, исполнение исполняющего» то есть полнота наполняющего, всяческая во всем. Офисеем 1 глава, 22-23 стихи. Полный и живой организм, вводимый и управляемый головолем. В церкви есть духовное тело, в котором нет места, где бы не действовали божественные силы Христова. Она полна Христом. Его свет ведения Присущего Церкви, которым Он исполняет ищущих познание истины, Его Святость, которую Он исполняет олюбительной святости, Он благотворение, любовью, коль исполняет Он благотворитель Его всякие другие дарования духовные, видимые в Церкви, в Церкви всяческая во всех Христос это из Феофана Затворника э, на Эфисею э, по стране Христос не действует на церковь а живет в ней как в своем теле перед крестными страданиями не оставлю вас сиры приду к вам говорит он. это Иоанн 14 глава 18 стих перед вознесением все а с вами есть во вся дни до скончания века Матфей, 28 глава, 20 стих. Но вспомните хотя бы тоже реакцию апостола на вознесение Господне. Ведь они же возвратились в Иерусалим с радостью. Как может быть разлука и в то же время с радостью? Но потому, что действительно Господь Иисус Христос с нами до скончания века. Вот это обетование, конечно, оно исполнило их радостью. В обетовании объем Харистии. Еды мою плоть и пияльную кровь во мне пребывает ни раз в Иоанн 6 глава 56 стих. Эфисейн 4 глава 15-16. На верующих лежит обязанность, чтобы они истинную любовью все возвращали к того который есть глава Христоса, из которого все телоа составляемое и совокупляемое по поставил средством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Ну вот, э, святитель Феокан в толковании на Эфисею, на 4 главу 15-16 стихи пишет, «Каждый, восприят бы церковь, получил дар и стал всем чем есть теперь церковь. Но церкви от него ращение пребудет, когда он даром своим действует по благе нее, не заключает и не запирает его в себе, а всем посвящает». Так растет вещественное тело, в коем ни один член не живет для себя. Так растет и духовное тело Церкви, все получая для своего роста от главы Христа. Блаженный Феодорит пишет, «Владыка Христос, яко глава, разделяет духовное дарование и через то сочетывает истинное» члены тело в единое стройное тело. Иоанн Дамастин. Христос, главенствуя над нами, преподает нам себя и через то сочетывает нас с собой друг с другом. Вследствие чего мы имеем взаимное сгармонирование, хотя каждый подаяние духа получает в такой мере, как может вместить. Но, что Апостол Павел. «Живу не к тому аз, но живет во мне Христос». Галатум 2 глава 20 стих. Ну, здесь можно сопоставить с Евхаристией, конечно, эти слова. Потому что Иисус Христос входит в общение с каждым из нас. все стою пред дверих и толку». Ящик, кто услышит глаз мой и отверзет в двери, вни бы к нему, и вечерью с ним, и той со мной. Апокалипсис 3, глава 20 стих. Хотя Христос, Господь, есть источник жизни всей Церкви, но эта новая жизнь распространяется по всему телу Церкви от ее главы силы и нового утешителя, параклита, Духа Святаго пребывающего в церкви вовек. Иоанн, 14 глава, 16 стих. Дух святый приводит к вере во Христа. 1 Коринфянам, 12 глава, 30 стих. Благодатное возрождение падшего человека через крещение совершается водой и духом. Иоанн, 3 глава, 5 стих. Дух раздает верующим созвучайное дарование. Например, дар языков, чудотворение и пророчество. 1 Коринфянам 12 глава 4 и 6 стихи. Дух приносит свои духовные плоды, любовь, долготерпение, кротость и прочее. Галатам 5 глава 22 23 стих. Дух оставляет пасторе и церкви, деяние 20 глава 28 стих. Исходит на верующих таинствах и делает их храмами Божьими. 1 Калинфина, 3 глава, 16 стих. Я хотел бы сразу предупредить об одном обстоятельстве, с которым очень трудно справиться э, теоретически. Э, дело в том, что два лица Пресвятой Троицы, ну на самом деле вся Троица, но мы говорим в данном случае о двух лицах пресвяствует троца потому что о них действия в церкви более якое но вот трудность со состав... и на самом деле разделить очень трудно бог действует правда? бог действует и два лица по разному действиям Разделить их э, невозможно. Но теоретически, когда мы рассуждаем с вами, э, когда мы начинаем говорить о Господе нашем Иисусе Христе, заметьте, мы невольно подбираем и цитаты, и все рассуждения, связанные с Господом, правда? Невольно мы говорим о благодати, э, которая э, исходит от Господа благодати которая получена кровью Христовой. Благодать, которая, ну, как бы Господом дается каждому из нас. Разделить от того, ну, вот, где можно провести границу. Теоретически, вроде, мы проводим ее. Мы принимаем причастие. Но от того, что мы принимаем причастие, или другую какую-нибудь благодать, мы можем остаться вне этой благодати а она нами может быть неусвоена ее усваивает нам Дух Святый причем это не никак не во времени расхождения нет ни не в каких нибудь пространственных границ то есть действие и Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святаго идет одновременно хоть и по-разному господь дает благодать дух святы нас приливает к этой благодати это действие одинаково мы только умственным как бы взор как бы разделя и очень большая трудность лекции резлекции читать на эту тему потому что всегда ну как бы получается разделение мы разделяем то, что невозможно нам разделить практически. И здесь скрыта непростая трудность, а именно э, та тайна, которую мы не просто должны воспринимать как тайна, а мы должны её прочувствовать своей жизнью. Если мы прочувствуем свою жизнь как тайна, то наверняка мы и воспримем должным образом ту благодать, которая нам дается. Что она не пропадет в туну, не уйдет куда-нибудь в другое место. Или, что хуже, не будет нам э, э, э, как раз в осуждении и в суд. Да. Так, существенное свойство Истинной Церкви Христаллов. Так. так, существенное свойство Истинной Церкви Христаллов. На что здесь следует обратить внимание? Прежде всего, на то, что это значит. Существенное свойство. Существенное свойство означает, что это свойство принадлежит самому существу церкви. И следовательно, оно неотъемлемо от церкви никаким образом. что не было времени и не будет времени, когда какое-нибудь свойство перестанет быть в церковь церкви. Вот в этом случае мы говорим о существенных свойствах. Вот ну, можно говорить, о, ну, чтобы, ну чтобы так отчинить, ну вот давайте подумаем что собой представляют несущественные свойства церкви. Но вот несущественные свойства церкви это то, что есть русская православная церковь. Потому что русская православная церковь возникла не с самого начала. Было время, когда русской православной церкви не было. Правда? Я говорю «русская православная церковь» как пример очень сильный, потому что вполне возможно, что «русская православная церковь» это последняя церковь Христова, которая сохранится до второго пришествия. Слишком велики нападения на церковь со всех сторон. Поэтому э -э -э, здесь в наше время во время такой борьбы этот вопрос стал не случайным. И поэтому, конечно, мы видим, как происходят расколы, как происходит разного рода явления церкви болгарской там в Грузинской. Мы видим, как плохо в сербской церкви. Все это мы видим, и мы боимся, что церковь там не устоит. Но мы всеми своими филами души надеемся, что наша церковь пустая. Правда? Но тем не менее, это свойство быть русской православной церковью, это не есть существенное свойство церкви. Но, вероятно, можно придумать еще целый ряд примеров, но эти примеры можно ну, легко так вот объяснять именно по тому признаку что либо не было время когда это свойство не принадлежало церкви либо возможны перерывы вот, ну например то что соборное управление церковью с помощью собора это свойство вот к существенному свойству к апостольской церкви. Но об этом чуть-чуть ну, позже. Но вот одно ну, то же самое мы знаем, что соборы нерегулярно собираются, правда? И поэтому такого рода соборность в смысле управления не является существенным свойством церкви. И ее надо отличать от свойства церкви, которые мы называем соборной. Не зря в символе веры говорится верой воедино святую соборную и апостольскую церковь. Вот по сути дела, вот это вот единая святая соборная и апостольская церковь, четыре свойства дает нам, эти четыре свойства как раз и практически исчерпывают все те свойства, которые мы знаем. Это не значит, что это все свойства существенные. Их может быть гораздо больше. Но то, в чем мы уверены с вами, это то, что вот есть четыре свойства, которые Церкви принадлежат. Единая, Святая, Соборная и Актос. Так, простите, давайте мы на этом кончим, потому что мне надо сейчас перейти на следующую лекцию. А уже общем, в следующий раз я попытаюсь сделать обзор. Я не хотел бы подробно рассказывать об этих свойствах, но обзор будет Что такое существенное свойства цепки Христовой? но ну, и говорили о том, что для нашего ну, я добавлю просто к тому, что в город что для нашего сознания конечно существенные свойства э, необходимы э, для того, чтобы мы могли определять что э, относится к церкви, а что к церкви заведомо не относятся. Но именно поэтому вокруг существенных свойств церкви полемика исторически шла все время. И шла она по следующему пути. Либо, сто редко бывало, добавлялись какие-то существенные свойства к тем, которые мы говорили, то есть это свята, единая, святая, соборная, апостольская. либо об в частности. Э, но, что касается добавок, то добавки, ну,chief того, что непогрешимость церкви, вечное пребывание в церкви до посветаго и пребывание Господа нашего Иисуса Христа ничего нового не давали. А вот гораздо хуже возникало вот тогда, когда говорилось о том, что в церкви должны принадлежать только добавки такого типа, что крещение должно быть полным погружением вот э, тогда конечно если это добавить существенные свойства церкви, э, то тогда вы сами понимаете насколько сузится э, сам объем церкви. правда? Э, но ну, исторически вы знаете как это решалось, э, потому что клиническое э, э, э, обревание еще каким-то допускалось вполне такой кровью. Ну, возникала проблема, особенно тогда, в связи с тем, что новато сделать или делать с пресвитера, свитерство ли пресвитерство новато, который был крещен клиническим крещением. Ну и вы знаете, что решение было то, чтобы то есть, признать и возможность получения любой священческой должности, то есть любой поступки нератрической. Это тоже было признано. Поэтому э, такого рода добавки, конечно, противоречат э, ну, истории церкви. Э, гораздо хуже протестантские взгляды, э, которые э, желая расширить э, вот, объём церкви в такой степени, чтобы в церковь вошли не только православные, но и протестанты, чаще всего так, Они отбрасывают э, многие э, посущественные по свойства, э, но, в частности, э, интересное. Вот, даже я встретил один раз вот такого проповедника протестантского, который звал на собрание, э, в какой-то какой клуб, э, так вот это, я его спросил, во что он верует он перечислил свойства, он символ веры прочел до церкви а церкви ничего не сказал а вместо этого он сразу же сформулировал э, по, по, по догмат о э, по свойстве о Бога человеке в качестве Господа нашего Иисуса Христа двойной природы вот то есть не заметить э, вот так вот церковь это довольно существенно бывает но тем более что часто они формулируют даже очень красиво что вместо этого надо рассматривать с существенными свойствами церкви ну например так правильное совершение таинств и проповедь и правильный проповедью То есть, правильно это, но, но вы знаете, что протестанты как раз и характеризуются чаще всего э, проповедованием, э, именно проповедь на первом месте у них стоит, э, это, чтобы чистое проповедование Слова Божия было, и всё, вот ну, на это накладываются разные условия. Но прекрасно понятно, что когда мы сужаем так отбрасывает свой ряд свойств церкви существенно, то тогда мы сразу же увеличиваем объем церкви ну, вплоть до того, что в церковь могут входить любые любящие, любых конфессий. Мы с этим тоже зачастую встречаемся, тогда, когда не только конфессии, но и вне христианских каких-нибудь объединениях но поэтому здесь и важны для нас вот эти вот четыре смысла. Я подробно о них говорить не буду. Я думаю, что в моих там лекциях вы это увидите сами, но остановлюсь на основных чертах. Что касается единства Церкви. Вот первое смойство, с которого мы начинаем. Конечно, единство Церкви э, рассматривается с двух сторон, как внутреннее и как внешнее. Внутреннее единство Церкви определяется тем, что Церковь – единая глава, Господь наш Иисус Христос и единый, э, одушевляющий Церковь – Дух Святых. И поскольку Дух Святый и Господь наш, и Сын Божий едины единый это, это, по, по существу, то это даёт основание и для единства всей Церкви, как внутреннее единство. То, что все те, кто объединяются около, около Духа Святого, Господи нашим присутствующим и внешнее внешнее единство вот что понимается под внешним единством но прежде всего согласное исповедание веры ну значит должен быть один символ веры у всех затем в единстве богослужения и тайн но чтобы была одна молитва, одно молитвенное предстояние перед Богом. Затем единство иерархического преемства значит, и церковного устройства. Значит, здесь имеется в виду, чтобы было единство во благодати, епископской такой вот, переходы от апостолов до наших дней и чтобы их церковное устройство было определено каноническими правилами какими-то, но соборными установлениями. но ну, для этого, ну, было, ну кроме того, Это становится понятным, когда мы рассматриваем ну, вот одну, там, скажем, поместную церковь. Но и то здесь возникает ряд проблем, как вы знаете, по существу, потому что в церкви всегда имеются и были раньше, в церковь, ну, кроме единства такого, мы наблюдаем разного рода свои мнения. Зачастую чуть ли не геретического порядка, которые раздирают тело церкви как будто бы на части. Но тем не менее, если есть возможность уврачевания этих недугов, то церковь не изгоняет из своей среды э, ну, тех, которые ну, в чём-то погрешают. Ну, так же, как, ну конечно, э, погрешающие сами себя удаляют от церкви. Э, э, но мы с вами прошлый раз говорили о том, что любой грех э, человека э, изгоняет из церкви, но в то же время э, и э, есть возможность у врачевания через покаяние но это то что можно сказать о церкви такой вот что касается связи поместных церквей скажем константинопольской церкви русской православной церкви то это тоже устанавливается практические так, чтобы хотя есть некоторые разные, как пример тем не менее, чтобы в основном было единство э по апостольское преемство было одинаковым. здесь и чтобы вер верение было одно и то же, и общение таинства и э, э, молитвы. Вот в этом случае, конечно, мы говорим о таком единстве тоже. Конечно, возникают всегда проблемы тогда, когда происходят расколы, проблемы, которые, на которые легко ответить, что это вот разорвано тело Христова, но я имею в виду раскол скажем, наш старообрядческий раскол, угу. или раскол с католиками, где погрешности очень большие, и в этом случае, конечно, надо особо рассматривать, как предлижать или не предлижать раскольнику, тема престола. Естественно, это должно уже рассматриваться соборами, должно решаться церковным сознанием. Зачем? Второе свойство это святость церкви. Но тем более, что когда мы говорим о земной церкви, то мы с вами вряд ли можем с вами со, всех, со всех святых людей наблюдать. Как раз это наличие большого числа грешников в церкви и позволяет этот вопрос поставить Особенно, что же понимать под святости Церкви. Но прежде всего Церковь освящена кровью Господа нашего Иисуса Христа. И как невеста Христова, она чиста и непорочна. Значит, источник и основание святости Церкви исходит от ее главы. Господи, значит Господа нашего Иисуса Христа, и от Духа Святаго, от Которого исходит освящение всех членов Церкви. Значит, это выражается в том, что изливаются в большом количестве благодатные дары, освящающие Церковь, И от того, что с кровью свалил Господь наш, естественно, освятил Церковь, это, и вот это, через молитвы, через таинства, получается постоянное освящение Церкви. И вот эта полнота благодатных даров, связанная с тем, что это, это, в Церкви то не глава церкви, то церкви, то свят. Значит, я здесь прочту цитату одну. «Кристос возлюбит церковь, и себе предадя за Ню, да освятит ее, очистив баню водную глобою, да представит ее себе славную церковь, не имущая скверну или пороку, или нечто от таковых, но да будет свято и непорочно. Ну и когда Господь в своей молитве первосвященнической то, то, то, то просит Бога Отца, «Святи их во истину Твою, Слово Твое истина есть, и за них аз свящу себе, дайте ему священник от истины». Ну, и вы знаете э, то, что действительно освящение идет в э, постоянной церкви, э, и э, мы можем, чтобы, вот, прежде всего, э, в таинстве крещения э, человека рождается в новую жизнь. Э, вы знаете, что в таинстве мира помазания э, укрепляется этот э, и Ему дается дару для духовного возрастания. Такие, и вот это мир Мирафанасовья делает члены церкви, и царяне, и священниками. Но то, что царственное священство, это термин, вы хорошо знаете. значит И то, что люди становятся храмами, Божьими кранами, Духа Святаго. Всё это мы с вами знаем как признаки святости Церкви. Ну и вы, ну я могу только повторить ещё то, что я уже говорила вам, что каждый человек, ну по примеру поля с пшеницы и клейками, каждый человек, ну вот мы с вами, одновременно и принадлежим церкви, и церкви не непринадлежим. Одновременно являемся и пшеницей, и плевелом. А вот что, так сказать, будет в результате, в кончине века, вот это и даст тот результат нашей деятельности за все это время, до наступления Царства Славы. Теперь, значит, то, что... но ну, это мы уже говорили, правильно? что, действительно каждый человек греха на своё миропадание церкви, а там, где он э, добр, он, э, то есть там, где он его верует, там, где он, естественно, освящается, он принадлежит церковь. И в таинском, покаянии, э, в таинском покаянии мы постоянно э, воссоединяемся с церковью, э, с церковью и просим о том, чтобы э, это было совершено. В этом месте еще следует сказать вот о чем. Что мы понимаем под понятием непогрешимости церкви? Значит, речь идет о непогрешимости церкви вручения. То, что в церкви до скончания века пребывает Господь наш Иисус Христос, и Дух Святой, а поэтому э, есть э, и полнота Божественных сил, э, которая э, э, здесь имеется. И поэтому, когда мы говорим о непогрешенности Церкви в учении, то мы имеем в виду, что Церковь хранит истину Христову э, и э, от любой какой-либо ступнилий силы в неверности без убавления от нее или прибавления к ней ничего-нибудь другого вот значит когда мы говорим о предмете непогрешенности это завещание церкви истины божественного откровения и здесь уместно пожалуй Вот цитата из Иеремея Леонского «Против Елисея» Это третья книга, четвертая глава. «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви, ибо в нее, как в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине. Так что каждый желающий может принимать от нее жизни Она именно есть дверь жизни, а, а все, все прочие учители, суть воры и разбойники. Посему, должно избегать последних, но с величайшим тщанием избирать то, что относится к церкви, и принимать предание истины Вот э, то, что можно было бы сказать еще о непогрешимости церкви. И мы действительно веруем э, в то, что да, что спасительные дары, э, то, что да, дано для спасения людей, все это можно найти в церкви. Затем понятие соборности церкви. Великофоличность. Значит, это, ну, само это это, само, это, само это понятие говорит то, что церковь не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, временем и народа. Значит, то, что мы можем... Но ну, не только, значит, здесь ну, церковь, церковь принадлежит те, которые от века скончались в истине. Но мы говорим о людях, об ангелах тоже можно было бы сказать, но ну, понятно, это само собой, что в церковь они входят. Затем мы говорим кстати, о тех, кто скончался вер вере, кто является святыней, к которым мы с вами обращаемся с молитвой. Значит, церковь такая небесная, уже торжествующая, принадлежит Церкви, а то, то, все те люди, которые живут в Церкви и которые будут в Церкви до скончания века все принадлежат церкви, но вот если говорить о такой актуальности, э, но ну, мы говорит можем сказать на сегодняшний день, э, то, разумеется, э, мы с вами э, э, ну, ощущали эту содержанность э, только на том уровне, которая была уже по времени. Но мы не знаем, кто будет тогда, в будущем, а ощущение, именно то, то что уже состоялось. но ну и то, что и соборность, в этом смысле, в любой момент времени была вот эта полнота. То есть, как тогда, когда в церкви был один только Господь Иисус Христос, ну если можно так, после воскресенья, э, так и вот, когда апостолы появились, подрочники апостолы появились, но ну, ангелы, это, конечно, это тоже сразу же прославлен был Господь Дальше Свят Христос. Ну, вот тут, тут, тут неясности есть, как какой, какой день надо считать днем э, рождения Церкви. Для нас людей это Пятидесятница. Да? но ведь славу Свою Господь получил при Вознесении. Рада. Ну так что ну, вопрос очень трогий. Или, или приличное существование, на Тоже вполне так. Мы можем по этому поводу разглагольствовать, придумывать схему, но вот тем не менее это вот, по времени мы можем... Теперь, значит, Несомненно исповедуем, как твёрдую листью, что кафоническая церковь не может приглашать и заблуждаться, и изрекать ложь вместо истины, ибо дух церковь, всегда действующий через верно служащих отцов в учителях церкви, предохраняет её от всякого заблуждения. Но это я цитата, то этого это нос посудасыл на свою цитатку, но это цитата, относящаяся к непогрешимости. О святости, пожалуйста, мы можем, э, то есть, простите, о свободности мы просто можем э, больше не говорить, то есть это то, что, себя, это то, что полнота Сего. Э, теперь, апостольство Церкви. Вот это свойство, э, действительно, ограничивающее Церковь, э, потому что э, это, здесь Это, если там, может быть, и одна, и многое другое, и соборность, и, и, и, и, и, и, и, и единство, там, мы можем придумывать, как широко. Очень. Но апостольство очень служает объем Церкви. Значит, ну, говорит о том, что в Церкви должно входить только то, что исходит от апостола. И не более того. То есть даже если возникает какие-нибудь христианские общины, пусть даже с самым правильным э, вероучением, но если они э, не получили э, э, благодати от апостола, не имеют апостола святого то к церкви они не помогли. Значит, что касается апостольства, то самое слово «апостоль» — это «посланник», и первым в этом отношении апостолом можно было бы назвать самого Господа нашего Иисуса Христа, потому что Бог посла Сына Своего, когда подзаконно искупит, как написано в послании Галатии, 4 глава 4-10. И таким же образом сам Господь Иисус Христос послал учеников Своих, назвал их апостолами на проповедь. Так и Церковь основана и в мир, и от Себя посылает Своих апостолов, чтобы привести мир ко Христу. Чтобы выполнить это апостольское назначение, Церковь по Своему должна быть именно такое каковое и была при самих апостолов Все существенное, чем владела церковь при апостоле, должно находиться в ней вовеки. Это не только учение, но и преемство даров Святого Духа через священное рукоположение. Вот в Эфисея 2 глава, 19-20 стихи говорится, «Вместе стране и пришельцы но сужителе святым и преснею Богу, на здании бывше, на основании апостола и пророка, сущу краеугольную самому Иисусу Христу». но и поэтому требования, наложенные на нас, держаться учения, и апостольского предания, и удаляться от такого учения и таких учителей, которых и которые не утверждаются на учении апостолов. «Сем же, оба братья, стойте и держите предания, им же научитесь или словом, или посланием нашим». Это вторая салония, вторая глава, пятнадцатый Еретика человека по первому и второму наказу, наказанию отрицающий Титул 3 -го, 10 -го стих. Судьбу множе не покорил свои словцы и умом э, причин, наипаче же сущий от обрезания. Их же подобает устаз ображдатель. и же вся дома развращает. Учащие я же подобаю скверно ради прибытка. Титул. Первая глава, 10-11 стиха. «Ах, чежий церковь не прислушает браткову, Будет себе, як уже язычник и металик» Матфей, 18-11 стих. Э, отсюда, конечно, первое свойство апостольской театрики, не только вот такое, это может быть и посланничество и для проповеди, Для привлечения людей в церковь, кого только можно, в церковь, ну, кроме этого, есть еще, ну, это вот такое как бы, вот, вот, вот, задача, но еще вот то, что должно быть приемство от апостолов, богоучрежденной иерархии. Ну, частнее, епископство которая должна быть верна о подвесном предании, в учении, в священнодействии и в основах церковного устроения. Значит, здесь мы приходим сразу же к тому, что что же такое богоучреждённая Иерархия. Это к свойству вот и всё. И теперь я уже как бы под пунктами разбираю апостольство церкви. Значит, вы знаете, что Дух Святой не шел на апостолов в день Пятидесятницы, а уже через апостолов Дух Святой стал подпочивать и на других, которые приходят в церковь. Правда? Поэтому с самого начала была учреждена вот, э, иерархическое устройство, такая структурная вот, структурность церкви. И, конечно, от, от, от, от, от, от, от, от, от, от богоучерденной иерархии оно требуется значит, сохранение предания, прежде всего, сохранение учения, и научение тем самым затем конечно правильно священное действие но правильное священное действие значит опять сохранение даров свята до духа для того чтобы иметь возможность совершать таинство э, для того чтобы действительно благодать челюса в ирию и не распространялась на других людей. И вот, значит, прежде всего иерархия избирается. Конечно, первые учители, первые апостолы были избраны Господом нашим Иисусом Христом. Но сам Господь говорит, не вы меня избратьте но аз избрах вы Иоанн 15 глава 16 стих и вот это повеление проповедовать всей твари всем языкам значит, э, э, значит власть и сила совершать установленные им священно действия для неизведения на верующих даров благодати ну например таинство крещения притечения, покаяния Власть – пасти церковь, то есть управлять церковью. Власть – вязать и решать. Ну, то есть, это власть – вязать и решать. Здесь стоит подчеркнуть, относится к принятию таинства покаяния. Хотя много протестантских богословов можно встретить когда они отрицают такое покаяние. Дело в том, что покаяние имеет два значения. Одно, как нравственное добродетельное покаянное состояние. То, что мы, как добродетель, это есть, выступает в каждом из нас, когда мы проверяли, скажем, день прошедший, Мы отмечаем, что пакет вот такие и такие мы несовершенные грехи, в чем мы раскаиваемся, что мы хотели бы исправить. Мы это, молим Бога об вечерних своих молитвах, об исправлении нас сами. Конечно, это не таинство, это пока только нравственное состояние. А как нравственное состояние, безусловно, это добродетель. Потому что добродетель христианская – это постоянное пребывание в покаянии. Вот это постоянное пребывание в покаянии – это не таинство. А есть ещё таинство покаяния. Таинство покаяния – это то, когда в присутствии свидетеля, священнослужителя, это со свидетельника, ну, библейского свои грехи предъявляет перед Богом, а Бог осознаёт это, да, и природы человека. А здесь это вот когда справедливость от свидетеля видит покаяния зависит э, вот эта вот самая власть реш... решать, э, вязать и решать. Э, то есть э, в, за... в зависимости от того, э, тяжести или греха, или, э, нераскаянности его, или из чего-нибудь, э, это отвергнуть э, это покаяние или его принять. Но это вы знаете. Из, есть увидели в литургическое предание э, от э, ракетов. И вот, вот здесь мы говорим о таинстве покаяния. У протестантских богословов вот это таинство покаяния как таковое отрицается. но также, как зачастую, э, как добродетель признавится. А как таинство отрицается. Э, и когда и они говорят о том, что решать и вязать, у нас решать и вязать Это относится к таинству и к крещению, то, что может христианин крестить или не крестить такого человека в зависимости от его там состояния. Но дело в том, что возражение то есть, здесь очень простое против этого, потому что сам Господь дал пример видится, и может быть даже не случайный, он оказывается против по христианских богословов. Сам Господь не крестил. Крестили его ученики. Но сам Господь отпускал грехи. И именно это было. Отпускал грехи, он передал э своим ученикам. Вот. Пожалуйста, вот в истории церкви было очень много таких, что вязали и вешали как бы взаимно, да, то есть тут взаимное шло, взаимное такое? Вы знаете, это, конечно, вопрос церковный, таких вот отключений, джеймин, да, там -то. еще, он не имеет отношения к тому, о чем я говорю потому что вот, вот, власть решать обязательно вот это вот, вот, церкви. Вот, тот суд между иерархами, который в разные времена, обязательно решается в церкви кос Но под действием эмоций у них всегда разные вещи, а потом вот, все-таки вот, окончательно приходят в свою работу. Потому что, да, мы прекрасно знаем вот, из истории примеров, когда действительно святые люди Ева-XVII или совсем не святые люди, а, а, а, а великих грешников святыни объявляли, ну, на разбойничках соборов, например, диаскорпами, щёчками. Ну вот, а потом всё-таки церковь, она решала этот вопрос окончательно. Но э, поэтому вы правильно замечаете, что на самом деле всё гораздо сложнее. Э, проще возникает тогда, когда когда э, э, э, мы э, и сложнее на самом деле для нас. Приходит человек и вместо естественно искреннего сокрушения о своих грехах э, просто-напросто их называет. Вертумейцы это не... Он знает, что это грех. Он почитал книжечки, в которой перечисляются эти грехи, он их называет, да, вот, я не слежусь, называю то-то, то-то, то-то, ну и всё, и дальше он продолжает это делать без чакры сокрушения сердечного. А ведь для таинства покаяния, конечно, необходимо, в первую очередь, сердечное сокрушение, это вы знаете, намерены исправиться, Конечно, сил может не хватить исправиться, но, по крайней мере, на намерение такое должно быть, или И кроме того, кроме этого, кроме намерений, должна быть вера э, по, по, и на, по, надежда на бесконечное милосердие Божие. Потому что без веры на, на бесконечное милосердие Божие э, человек э, просто впадет в уныние и всё и усугубит тем самым свои грехи. Ну, так что, ну, это таинство вы лучше меня знаете. Я-то не сдавал введение методическое богословие, а вы все сдавали. Ну, ладно, теперь всё-таки.